Глава двадцать седьмая. Воздушное пространство Златограда. Владение клана Мамонтовых. Воздухолёт клана Строгановых. Пятнадцать тридцать. «Почему не сделать проще не привлечь прогунов Разве Ван Хоторны теперь не наши союзники?» — осведомился я. Полина с недоумением на меня покосилась. «Ну да, чтобы нас разорвало на выходе в мелкое крошево». «Мамонтовы, пусть не боевой клан, но все же имеют стандартную защиту от проникновения через порталы. Хочешь быстрой и безболезненной смерти?» Глаза сестрицы светились насмешкой. Я нахохлился. «Не больше, чем размазаться по асфальту после прыжка с высоты трех километров на здание, закрытый энергетическим полем. Нас от него отпружинит, если не хуже, сожжет прямо в воздухе». Идея со штурмом главной штаб-квартиры мне сразу не пришлась по душе. Из-за спешки в подготовке, из-за размытого плана, не отличавшегося четкостью, из-за самого факта атаки союзников. Ну ладно, вроде как союзников. Судя по всему, сейчас ментаты играли не столько за нас, сколько против. Но ведь это небольшая часть. Почему не подождать и не изъять участников заговор по одиночке? Чисто, аккуратно, незаметно. Спросил сам же себе ответил. Потому что на пороге кризис похлеще прежнего, война с Европой, многочисленные захваты заложников плюс возможные разногласия между кланами в ввиду потенциального раскола триумвирата. Если старинный альянс падет, это окажет деморализующий эффект на остальные русские великие роды. Многие начнут задуматься о совершенно ненужных вещах, сомневаться, прикидывать, как начать тянуть одеяло на себя. «А оно нам надо, когда начинается такая заварушка с Европой?» — Нет, с этим лучше кончать, и как можно скорее. Корпус воздухолета мелко подрагивал действующий на новых принципах летательный аппарат, в чьем изготовлении использовался сплав магии технологий летел на форсаже, пересекая воздушное пространство в режиме малой заметности. Внутри грузового трюма, кроме нас пара солдат, расположилась чуть в стороне, баюкая в руках компактные автоматы. — Не похож он на злого гения, — заметил я. У Полины в руках тактический планшет военной модели. Ухоженные пальчики крепко держали устройство за прорезиненный бока. На экране – досье на виновника Переполоха. Богдан Мамонтов, пухлощекий паренек, 25 лет. Взгляд слегка наивный, на лице выражение какого-то удивления. «Внешность бывает обманчива», – возразила Полина. и встречалась с ним раньше?» «Мимолетно, на одном из приемов. поздоровался и прошла мимо. Честно говоря, я его смутно запомнила». Сестрица свайпнула экран. «Но «Ну, я согласна с тобой. Он не тянет на роль лидера заговора. Вполне возможно, это подставная фигура». «Кто б сомневался. Как в матрешке. Открываешь одну, а в ней еще одна. И так до тех пор, пока не доберешься до центральной фигуры». «Надо выяснить, как этот пухляш сумел закрутить такую интригу. Или кто ему в этом помог?» Она посмотрела на меня и нравоучительно добавила. «Поэтому захвата не тотальное разрушение». «Я поморщился». Может, предложение провести штурм по классической схеме и впрямь было не лучшей идеей, но нельзя же напоминать об этом каждые пять минут. А как было бы красиво. Сначала артподготовка по всем правилам военной науки, подогнать гаубицы, шарахнуть издалека для снижения плотности силовой завесы. Потом пустить пехоту под прикрытием бронетехники, вплоть до танков. С воздуха отрабатывают ударные вертолеты. Все как в старые добрые времена воин господства. Ещё лучше подогнать обитель стужей, шарахнуть сверху концентрированным лучом холода. День независимости, мать его, где мы в роли злобных пришельцев. Уверен, небоскрёб разлетится, как разбитый фужер. Эх, мечты, мечты. Нет, гадёныш нужен живым и желательно целым и невредимым. Для допроса. Будет сидеть в камере рядом с Григорием, которого уже переместили в холодный предел. В избежание, так сказать. Плюс, если начнем громить цитадель ментатов, число сторонних жертв будет исчисляться не десятками, а сотнями, возможно, тысячами. Место расположения и плотная застройка практически в центре города не позволяли прибегать к стандартным методам захвата вражеской крепости. Не скажу, что кланы когда-либо это останавливало. Но в данном случае имелись нюансы. Не в Пиндосии воюем среди своих земель, а это накладывало свои отпечатки. «Что там внизу? Шумиху уже подняли?» Я покосился на Полину. Сестрица отвлеклась от дисплея планшета и коротко кивнула. «Докладываю, что все в порядке. Идем по плану». Операция прикрытия? Нельзя атаковать центральный офис Мамонтовых просто так. Необходимо объяснение. В первую очередь для простого народа. Где-то далеко под нами сейчас шла установка оцепления. Прилегающие улицы освобождались от прохожих. Проводилась эвакуация соседних зданий под предлогом угрозы биологического теракта. Тотальная изоляция небоскреба. Отключение от электроснабжения, помехи в радиоэфире, глушение сотовой связи. Интернет, простые телефонные кабели, все под нож, чтобы ни один байт информации не вырвался наружу. «Надеюсь, князь понимает, что делает», — проворчал я. То, что патриарх рода Строгановых присутствовал при моем разговоре с Мстиславом, я догадался сразу. В противном случае не стал бы длань войны санкционировать штурм цитадели союзного клана. Князь стоял рядом и слушал, давая указание провести Богдана во что бы то ни стало. Интересно, а что все-таки случилось с Богданом? Конечно, если он действительно не чья-то марионетка и действует самостоятельно. Откуда новые силы и знания? Неужели Великое Откровение повлияло? Какой-то аналог постулатов силы? Он уже являлся магом, когда все началось так, что в привычном понимании не мог проходить через процесс инициации, как мы с Полиной. Значит, нечто иное. Или похожее. Завтра все газеты будут пестреть заголовками. Раздор в Триумвирате, ледышки сорвались в цепи. строгоного решили захватить ближайших союзников, пробурчал я. Полина внимательно меня посмотрела. Тебе скучно? Я хмыкнул. Немного. Почитай новости. Сестрица ткнула мне в руки запасной планшет. Без особого интереса взяв девайс, принялся лениво листать страницы в эти посвященные последним событиям. Разумеется, основная тема — захват заложников и проблемы с Европой. Люди требовали освободить детей немедленно. Крупным планом шли потрясенные лица отцов и матерей, не понимающих, почему это случилось именно с их детьми. Показывали репортажи с мест трагедии. Детские сады, школы, выставочный центр. Брали интервью работников, кому повезло в тот день не прийти на работу. Эксперты по тактике, в том числе бывшие ветераны спецслужб, высказывали мнение об успехе операции по освобождению. Количество потенциальных потерь среди заложников оценивалось в среднем в 20-25%. Это, конечно, не радовало родителей, хранителей умоляли спасти всех. Трагедия потрясла население. И этим искусно воспользовались. Пошли разговоры, что атака террористов – прямое следствие действий самих кланов. И что если кто и виноват, то это колдуны. Мол, спровоцировали бедных, несчастных, непонятых. Охренеть. Самые поразительные многие велись, верили провокаторам, предлагая устроить всеобщее восстание. А когда скинут власть ненавистных магов, наступит рай на земле и всеобщее счастье. Ну и что-то подобное. Посыл один. Перебьем одаренных и заживем счастливо. Черт, ватиканская работа. Умело сыграли на чувствах обычных людей. Скорее всего, использовали последние резервы, что остались со времен доминирования Европы. Спящие агенты влияния бывшего Запада, лозунги другие, но общий стиль чувствовался на уровне. А еще ясный подтекст – ни в коем случае не нападать на Европу, не развязывать новых войн. Под это дело на улице высыпали толпы народу. куцы и Прады, всего в несколько сотен человек, все помнили, каким образом кланы поступают с нарушителями общественного спокойствия. Однако нужную картинку создать удалось в качестве дополнительного фактора дестабилизации и увеличения хаоса. «Некоторых жизнь ничему не учит», – задумчиво протянул я, глядя, как хранители в защитной экипировке проводят жесткие задержания. Выглядело хреново в том плане, что провокаторы поступили умно и несли транспаранты не только насчет войны, но и с призывом освобождения несчастных детей. Эдакий винегрет. Со стороны и не поймешь, за что выступают. То ли против очередной бойни с просвещенной Европой, то ли за спасение невинных деток. Ловко. Я мысленно поаплодировал, оценив в уровне изворотливости неизвестного кукловода. На экране какой-то придурок попытался ударить в тактический щит офицера. Непонятно чего добивался, но реакция последовал незамедлительно. Шаг вперед, толчок, дубинка падает сверху вниз. Отработанные действия выдавали немалый опыт полицейского в уличных стычках. Еще одна девка не нашла ничего лучшего, как тупо броситься вперед. Судя по всему, провоцировал агрессию. Создание нужных кадров насилия со стороны силовиков. Визжала, как ненормальная, пыталась расцарапать лицо, не замечая, что голова полицейского скрыта за глухим шлемом. Может, под наркотой? Ловит приходы и толком не понимает, где находится? В любом случае, тоже получила свое. Идиотку быстро оприходовали, повалив на асфальт. Примечательно, что визжать не перестала. Хуже, попробовала укусить за ноги одного из хранителей. А вот это уже зря. Добавили сверху, разбивая голову в кровь. Приказ действовать жестко никто не отменял. Массовые аресты продолжаются. Уже известно, что все правонарушители попадут под действие закона о принудительной депортации. Вещали с экрана новостных каналов. Кто бы сомневался, колдуны не станут церемониться. Все, кто за цивилизованную Европу, идут скорым маршем на выход. Это уже третья партия, отправляемая морским путем. заявила симпатичная ведущая из телевизионной студии поведала, что случилось с первой. Какая-то изношенная баржа с автоматическим управлением, рухлить едва державшаяся на плаву. Под конвоем небольшую толпу в сотню рыл загоняют в трюм, створки закрываются, посудин отправляется в самостоятельное плавание. Цель – побережье где-то в Германии. Прибытие кто-то записал на телефон. Встретили их не слишком гостеприимно. Когда группа под предводительством некоего Невзорова, старого активиста и либерала, вышла, с из трюма, то моментально ощутила на себе горячий прием. К старичку подскочили первому, врезав под дых. Рта раскрыть не успел, как оказался на земле, где его с упоением принялись запинывать. «Наверное, счастлив, что его пинают цивилизованные ноги», — с усмешкой пробормотал я. Остальные что-то пытались говорить, кричали, что они за Европу. Кто-то догадался перейти на английский, сообразив, что дикарские русские и цивилизованные европейцы могут не понимать. Не помогло. Их не слушали, тупо били, не останавливаясь. Несколько девушек, кажется, изнасиловали. Плохо видно, видео не с хорошего качества. Четко прозвучало «Руси швайн» и еще что-то на других языках. У них там что, местный интернационал собрался? Похоже, боржу направили на побережье, где находился лагерь мобилизованных резервистов. По крайней мере, если судить по военной форме. Понятно, откуда такая ярость. Солдатню уже успели неплохо психологически накачать. С другой стороны, нашим это в плюс. Видео окажет необходимый эффект. Даже придумывать ничего не надо, только пустить в эфир, чтобы развеять последние заблуждения. Показ по ТВ таких кадров играет на руку русским кланам. И на фоне всего этого бардака террористы. Как и предполагалось, захват заложников произошел не случайно. Требование — прекратить подготовку к войне, ограничить власть кланов, восстановить институты демократии позволить населению самим выбирать своих представителей в парламент. Короче, старая, добрая, заезженная пластинка. Я зевнул, откладывая планшет. Полина отложила свой. Все, вирус пробил фаервол компьютерной сети цитадели. Можно начинать. Наконец-то. Я встал. Сестрица поднялась рядом. Оба в белых армейских комбезах рядовых детей в юге. Никаких знаков различия вместо имен на груди снежинки. Оружия нет, только субкомы закреплены на руках. Держи. Полина протянула мне шлем. Все новейшие военные игрушки к нашим услугам. Цифровой интерфейс проецируется прямо на забрало. Встроенные датчики, высотомеры и другие приблуды готовы помочь добраться до пункта назначения. И, конечно, ультрасовременная парашютная система. Мы встали на рампе, зажужжал сервопривод, опуская пандус. В грузовой отсек ворвался ветер, хлестнул по лицу, пронесся мимо внутрь воздухолета. Где-то далеко внизу виднелась земля. Урбанизированный ландшафт мегаполиса пока лишь представляли слабо застроенные окраины промышленной зоны. При такой скорости, как бы не проскочить, мимо заметил я. скоро сбросит успокоила Полина, имея в виду пилота. Парни сзади помогли надеть рюкзаки. Оба солдата цепляли за страховочные ремни, чтобы в случае чего не выпасть наружу. Я активировал боевую сеть Субкома. Перед глазами вспыхнул электронный дисплей, спещеренный входящими данными. «Одна минута!» – проорал один из бойцов. Мы с Полинкой одновременно подняли вверх большие пальцы и осторожно принялись подходить к опущенной рампе. Ветер рвался вперед, стараясь затолкать обратно внутрь воздухолета. «Тридцать секунд!» – теперь уже прилетело по внутренней связи. Мы обменялись быстрыми взглядами. «Готово?» – спрашивал мой. «Готов?» – спрашивал ее. И, получив утвердительный короткий кивок, мы дружно рухнули в пустоту. Златоград. Владение клана Мамонтовых. Центр города. Цитадель клана Мамонтовых. 15.50. Система позиционирования выстроила курс приземления. Пологая глиссада уходила под острым углом, заканчиваясь на крыше высотного здания. Во время снижения маршрутизатор пару раз вводил поправки из-за встречного ветра. Подсветка показывала конечную точку посадки. После резкого рывка, когда над головой раскрылся белоснежный цветок, и до самого приземления делать почти ничего не пришлось, обо всем позаботилась автоматика. Задним исключением. Магический щит, окружающий небоскреб, невозможно отключить, как обычные компьютерные системы. Приближаясь к границе растянутого силового поля, я ощутил, как Полина сформировала клинок из сжатой энергии, сделав хирургически точный пробой чародейской защиты. Ювелирная точность и четкость исполнения вызвали восхищение. Что меня? А сестрица не теряла времени даром, далеко продвинулась в деле виртуозного управления мага-энергией. Проделать такой трюк – это не пару фунтов изюма сожрать. Точка воздействия на ключевой узел перетока энергии в структуре каркаса плетения получила импульс именно тогда, когда нужно, ни не секунды раньше или позже. В щите образовалась брешь, через которую мы проскользнули, а затем закрылась за нашими спинами. В противном случае пришлось бы ломать его полностью. Отличная работа. Я показал Полине большой палец. Мы спускались, держась за стропы на минимальном расстоянии друг от друга. «Что братец не ожидал?» — послышался ехидный голос сестрицы в наушниках. «Очень впечатляет», — признал я. Силовое поле восстановило целостность, но проникновение уже произошло. Внешний периметр прорван. «Думаю, они быстро догадаются, что к ним нежданные гости», — обронила Полина. Небоскреб стремительно вырастал. Снижение шло по дуге. «Наверняка уже догадались», — возразил я. В ту же секунду с крыши высотки по нам открыли огонь. Несколько часовых вели стрельбу короткими очередями, сначала из обычных винтовок, затем из чего-то более крупнокалиберного. Алмазный щит содрогался, покрывался трещинами, но держал оборону. Его воздвиг я, опередив на долю мгновения сестрицу. Хорошая реакция, отдала она мне должное. Но ну, не все же ей демонстрировать класс. Мелькнули серебристые росчерки Ледяные стрелы пробили на вылет бронежилета охранников, не забыв о находящихся внутри человеческих телах. Фигуры в форме груз осели на землю, выпуская из рук оружие. Стрельба прекратилась. Хоп, стропы слегка натянулись, ноги привычно пружинят, гася последние крохи инерции. Белое полотно за спиной на миг опадает, потом быстро вспухает непослушным бутоном, стремясь утащить за собой к бортику крыши. Ладонь бьет по груди. Кнопка фиксатора освобождает от плена ставшей ненужной парашютной системой. Мы с Полиной синхронно делаем перекат через плечо. Шлемы сбросить. Сражаться в этих штуках совершенно невозможно. Потом подберут. Куда? 20 метров вниз. На экране Субкома подробная карта здания, предполагаемые апартаменты Богдана, подсвечены красным цветом. Нужен проход. Из двери выбегают четыре человека, двое встают на колено, один прижимается к выступающему углу торчащего воздуховода, последний бросается вниз под какие-то трубы. Странно, почему нет посадочной площадки для вертолетов? Мимоходом отмечает сознание, пока руки небрежно швыряют еще одну гроздь ледяных стрел. Два удара сердца и четыре трупа. Всего на крыше уже лежит около десятка мертвых охранников. Кретины презрительно бросает Полина и делает рубящий жест сверху вниз. Браслет на запястье течет, изменяется, превращаясь в боевой шест из зачарованной стали. Еще один пас С кончика лезвия срывается лазурная капля. Проем выхода на крышу в мгновение ока затягивает с огромным куском свежего льда. «Меня сейчас больше волнует, что творится внизу», — говорю я. «Как бы наши друзья не всполошились и не взяли под ментальный контроль детей в юге. С Белецким слишком мало боевых магов». Полина небрежно отмахивается. «Добровольно с пухлешом работает немного людей. Кто с ним напрямую не связан, не рискнет идти против наших солдат. Плюс у них есть артефакты защиты». которые не продержатся слишком долго при интенсивном воздействии. Мысленно заканчиваю я, но вслух ничего не произношу. Какая теперь разница? Все уже завертелось. Вот что значит готовить операцию в попыхах. А у Богдана, похоже, появилась новая кличка. Пойдем прямо отсюда, предлагаю я. Сестрица оценивает наше расположение относительно схемы на дисплее субкома, что-то прикидывает и кивает. Давай. Вихрь призванной силой послушно закручивается в спираль. Родная стихия отзывается на зов повелителя. Небольшое усилие воли и собранная энергия ввинчивается вертином в бетон и сталь небоскреба. Это не похоже на взрыв. Скорее на действие кислоты. Холод ломает молекулярную структуру материи, превращая ее в зернистую пыль из микроскопических льдинок. Полина удивленно приподнимает правую бровь. Такой трансформации ей еще видеть не приходилось. «Растешь, братец», — иронизирует она. «Я ухмыляюсь». Крыша продавливается, здоровенный кусок попросту испаряется, оставляя вместо себя почти круглый проход. Цитадель банкиров-ментатов представляла собой штаб-квартиру крупной транснациональной корпорации, чем, по сути, клан Мамонтовых и являлся. Попробуй так вломиться в чертоге льда, и тебя еще на подступах превратят в замерзшую статую с вымороженными внутренностями. И тем не менее небоскреб являлся цитаделью. А значит, системы безопасности отличались от обычных – что встретишь в офисах заурядных бизнес-компаний. Спрятанные в нишах за фальш-панелями автоматические турели, калибр 12,7, бронебойный боеприпас, стандартный боекомплект 500 выстрелов. Опускающиеся с потолка изоляционные переборки, легированная сталь спецсплав спецсплавов, класс бронирования, толщина 50 мм, производство концерна Демидова, гарантия 10 лет. Замаскированные под предметы декора боевые защитные артефакты, ударно атакующего или оборонительного действия в зависимости от комплектации использования известных стихий и это не упоминая всякие мелочи вроде электронных замков систем видеонаблюдения и штата внутренней охраны прыгая в провал мы готовились к жаркой встрече несмотря на сетевую атаку часть систем все равно должна функционировать плюс люди плюс маги плюс гвардия князя но в коридоре нас встретила тишина где все я настороженно повел головой Слишком пусто для атакованной клановой цитадели. Значит, где-то подвох». «Не знаю», — Полина нахмурилась. «Она тоже не понимала, что происходит». «Только не говори, что ваши вирусы настолько эффективно сработали», — я недоверчиво огляделся. «Компьютерный взлом — дело, конечно, хорошее, но ни за что не поверю, будто они вывели из строя все защитные системы. Это в принципе невозможно». Вспомогательные цепи энергоснабжения, изолированные серверы, автономные подсистемы, дублирующие коммуникационные терминалы — все это добро не вырубить сразу. «Нас ждали», — заявила Полина. «Или план бегства разработали заранее», — возразил я, — «и запустили его, как только поняли, что периметр прорван». «Князь?» — беззвучно спросила Полина. «Я прислушался к магическому фону. Ничего аномального не чувствовалось, как и плотных концентраций потоков. К тому же стихия разума весьма слабо подходила в качестве эффективного инструмента в бою. Скипятить мозги слабому магу можно, сделать что-то против серьезного противника уже затруднительно. С патриархом Мамонтовых мы рассчитывали справиться своими силами, тем более, что опыт ликвидации князей у нас имелся солидный. «Ни черта не чувствую», — поделился я. «Пара этажей как будто вообще вымерла». «Что за хрень происходит?» Полина согласно кивнула, она тоже не заметила какой-то враждебной активности. «Вызывай Белецкого», — хмуро бросил я. «Похоже, птички упорхнули из гнездышка». Полина потянулась к гарнитуре, но не успела ничего сказать. Дмитрий сам вышел на связь, сообщив, что их атакуют. Чертыхнувшись, мы бросились к лифтам.